<свят> Никита Иванович и с ним другой прежний Лев Львович из диссидентов Сидели за столом и пили ржа Ох, ох, дистанция Видать давно пили и набрались хорошо Лички красные, бормочет чепуху <как> Бенедикт снял шапку <как> Доброго здоровья Беня? Беня? Да ты ли это? Обрадовался, засуетился Сколько лет, сколько зим Нет, правда Год-два, с ума сойти. Знакомы? Бенедикт Карпов, наш скульптор. Народный опекушек. Лев Львович посмотрел сомнением, будто и не узнал. Будто сам, когда от Пушкина нести, не помогал. Личико покривил. Кудеярова взять? Ага. Слышу, слышал про ваш мезальянс. Спасибо. Поблагодарил Бенедикт. Даже растрогался. Слышали, значит. Сел. Прежние подвинулись. о хо хо хо Теснота, конечно. Вроде избушка с прошлого раза меньше стала. Свечка чадит, натекает тени пляшут. Стены закопчены. На столе тоже нищета. Жбан до кружки, до горошку тарелку Налили Бенедикту. А. а ведь Пушкин, Беня, Пушкин – это наше все. Все. Вот и об этом подумай, запомни и усвой. Ну, представляешь, жалость какая. Он уже требует реставрации. Чего он требует? Привстал Бенедикт. Чинить, чинить его надо. О-хо-хо-хо-хо. Дожди, снег, птицы. Вот если бы он был каменный. а бронзе я уж молчу. До бронза еще дожить надо. Потом народ. Народ совершенно дичайший. Привязали веревку. Вешают на певца свободы белье. исподние сподние наволочки. Дикость. Да вы же сами хотели, чтобы народная тропа не зарастала, Никита Иванович А теперь жалуйтесь ага. Ах, боже мой, Беня Но это же в переносном смысле Пожалуйста, перенесем, куда скажете Холопов пригоню На санях тоже можно <связывая> О, боже мой, господи, царица небесная Нужен ксерокс <связывая> Это Лев Львович Потому что сказано, плодитесь и размножайтесь Лев Львович поднял длинный палец Размножайтесь Ооо <связывая> <смех> <смех> а как вы мыслите? Никита Иванович спрашивает Но будь у вас и факс, и ксерокс В тепешних условиях, предположим Хотя и невероятно, что бы вы с ним делали? Ага. Как вы собираетесь бороться за свободу факсом? Ну, помилите Да очень просто Беру альбом дюрера Это, к примеру, черно-белый, но это не важно Беру ксерокс, делаю копию Размножаю, беру факс, посылаю копию на запад Там смотрят, что такое Их национальные сокровища. Они мне факс. Верните национальные сокровища сию минуту, а я им. Придите и возьмите. <связать> Володейте. <связать> вот вам и международные контакты, и дипломатические переговоры. Да все что угодно. Кофе, мощеные дороги. Вспомните, Никита Иванович. Рубашки с запонками, конференции, конференции, конференции, конфронтации. <связать> Гуманитарный рис шлифованный. Порновидео. Джинсы. <порновиде> Террористы. <порновиде> Обязательно. Жалобы в ООН. Политические голодовки. Международный суд в Гааге. <порновиде> <Гаги> нету. <порновиде> Лев Львович сильно помотал головой. Даже с свечной пламя заметалось. <порновиде> не расстраивайте меня, Никита Иванович. Не говорите таких ужасных вещей. Это домострой. охо хо хо Нет, Гаги, голубчик, и не было. и Лев Львович заплакал пьяными слезами Стукнул кулаком по столу Горошек подскочил на тарелки Неправда, не верю Запад поможет Налили ржаве Ну ладно, за возвраткой с током, Лев Львович За вашу и нашу свободу Выпили <клышленный кинь> Бенедикт тоже выпил «А бы это?» – сказал Никита Иванович. что чего это у нас все мутирует?» «Ну, все. Ладно, люди, но язык, понятие, смысл. А? Россия. Все вывернуто». «Не все», – поспорил Бенедикт. О, «Вот разве если сыру съешь, то да. Внутрях мутирует и выворачивает. А если пирожок, то ничего». Ха -ха. «Никит Иванович, я к вам с подарком». Бенедикт пошарил за пазухой, и вынул в чистую тряпицу завернутые виндадоры. Жалко было, по-честному, до слез. Но нельзя же без приношения. Вот, это вам. Книга. Никита Иванович изумился. Лев Львович сполошился. Это провокация. Никита Иванович. Это стих, пояснил Бенедикт. Здесь я все про нашу жизнь в стихах. Вот вы спорите, сейчас подеретесь. А вы читайте. Я наизусть вылочу. Бенедикт завел глаза в темный потолок, а так всегда вспоминать легче. Ничего не отвлекает. <как> поросёночек яичко снес. А куропаточка бычка родила. Виндадоры, виндадоры, виндадоры, виндадоры, виндадоры, виндадоры. Не надо. — спросил Лев Львович. — Сами любите? О, я тоже больше сам. Глазами, чтобы никто не мешал. Компот себе нацедишь и читать. — Где взял? — поинтересовался Никита Иванович. — Взял и взял. У нас вообще библиотека большая. Налили еще ржавее. Прежние на Бенедикта не смотрели. Да и друг на друга не смотрели. А в стол хан Сказал Лев Львович. Кухолная сокровищница. Поправил Никита Иванович. Но я уже все прочел, сказал Бенедикт. Я это с просьбой. Может, у вас что почитать найдется? А? Я аккуратно. Ни пятен, ничего. Я книгу уважаю. У меня книг нет. Отрекся Никита Иванович. Правда нет. а и врет. Я могу свои дать на время. Вроде как в обмен. Если вы осторожно осторожны обернить там чем-нибудь тряпицей, ветшью У меня книги хорошие не болезни от них, ничего меж бип с Левиафаном Сказал Лев Львович Я бы не связывался Накурили, однако Не впроды Бенедикт, раз уж встал, толкнул дверь Пустить в южную воздуху А заодно и за тетерей присмотреть Не допустил ли воли И забрался ли в сани Там же шкур медвежья скотин в другой раз что делает Заберется под шкуру греться, а после проветривая ее. Дух от перерожденцев тяжкий. Навоз, сено, ноги немытые. Нет, не забрался. Но что делает? Стал на ноги, вальник с руки снял. И на столбе, где Никитский ворот написано, выцарапывает матерное. Теретель, гаркнул. Ах ты, пуголь волосатый. Все, <свист> Сью же минуту юркнул назад на четвереньки Как будто ничего такого и не делал И ног задрал на стол Девушка, что? Просто облегчаюсь, как водится Пысаю <свист> <свист> Скорее <свист> Никита Иванович выглянул из-за Бенедиктова плеча Леня, что же вы не приглашаете своего товарища в дом? Боже мой, и в такой мороз <свист> Товарища? Никита Иванович, это же перерожденец Вы что? Пирожденца не видит. <свят> Лев Львович взгляды бросал как бы презрительные и рот держал скривимши на сторону. Тоже поднялся из-за стола, толпился за спиной стопняка, заглядывал, бормотал. Чудовищная эксплуатация. <свят> зовите, зовите в дом. Это бесчеловечно. Да он и не человек. У человека вальник на руках нету. Как его зовут? На тетерю откликается. Я не могу так, взрослым. По отчеству как? Петрович, да не сходить с ума, побойтесь бога-то, Никита Иванович. Перерожденцы в избу опоганят. Стойте. Терентий Петрович, склонился сугроб и стопник. Сделайте милость, в избу пожалуйте, к столу погреться. Полоумевшие прежний выпрягали перерожденцы снимали оглоблю, заводили в избу. Бенедикт пленул. Я домой пришел. «Все культурно! Полы польским лаком покрыты!» «Разорялся пьяный тетерь! Раззулся сразу в тапки!» «По ящику! Ну и фигурное катание! Ирина Роднина! Двойной тулуп!» «Майя Кристалинская поет! те мешало, да?» «Я?» – возражал Лев Львович. «Я-я! Все я! Я! Последняя буква алфавита!» «Распустились при Кузьмиче, слава ему! Всех распустил Карла гребаный!» «Книги читают! Умные все стали!» Него с Прессергеевича бы не почитали. Но помилуйте. Позвольте. Рвались на переводе Лев Львович с Посмотрите. Никитой Ивановичем. Прессергея Сергеевича был полный производитель. Кооперативского в... в... свиблого. Заплетался языком детей. от Адмитро пять минут. <мир> Район зеленый, понял? <мир> мы не жабиночьи, чтобы в центре жить. И правильно <мир> вас все сажали. <мир> а спорте. мы же говорим о Сергея Сергеевича. <мир> Очки на напянет и рассуждать. Я позволю, кропил на себе дарит монтировкой. Не тряси бороду, Абрам, ты Абрам. Тебе от государства процент положено. Соблюдай, ё-моё. А не с иностранцами хвостом вертеть. Но расплодились. Два процента вам быть велено. Чтобы трудовол народа на шее не заснижался. Кто себе мясо съел? Эпштейн, а? Сахар скупили. А мы белые из томат пасты гони, да? Так, гитлер ты Жириновского на тяне. Ну, сёмчика селкавая сгорелся курилы продать не пяте не пяди отдадим а свои в заднице засори розыли музей государств разозели пенсиал пар ваш тех из печку и крышки а вот «Тебе, скотина!» друг ударил на отмашь Багровый Лев Львович. трогай Андрея Дмитриевича!» Никакого Андрея дмитрича в избе не было. <как> а это бывает. Когда лишку выпьешь, глаза все как бы двоится. И из углов фигур неведомые, али лица смотрят. Смигнешь, и нету их. «Мерзавец!» — отвечал и главный истопник. — он отсюда! — Трач! — бушевал тетерей, отбиваясь мохнатыми локтями. — Русских бьет! — Урка! Беспредел! Бежит! — повалили стол, прокатился жбан. Генедик тоже накинулся помогал вязать вождями пьяную скотину. Скрутили, выбросили наружу, поддали пинка напоследок. — Ой! — Сыновик! Смитительный хромированный стаян! Неслось из метели. А вас ничего! А вас ничего! А вас ничего! Если этот смирный, какого же Потапа?